глава десятая. что ж их здесь так много то воскликнул боец отстреливаясь от полчищ демонитов зато меньше искать придется с хохотом ответил командир Колонна из четырех панцирей и одной шилки попала под обстрел. Группа демонитов засела в домах и поливала колонну огненными шарами и прочими магическими атаками. С крыш домов на людей пикировали демониты первого уровня. Бойцы быстро покинули панцири и заняли позиции, заодно установив осадные барьеры. Но положение у них было крайне невыгодное. Хитрые твари метали свои магические атаки и сразу же скрывались в зданиях. Однако в скором времени интенсивность атак начала снижаться, а через пару минут они и вовсе прекратились. Проблемой оставались лишь демониты в воздухе. Но оттуда, где ранее были твари, появились люди и принялись отстреливать находящихся в воздухе демонитов. Сергей, приняв трансформацию в короля Мууи и проведя синхронизацию с королевой жуков, определял позиции твари по всему убежищу и присылал туда бойцов. А когда те завершали зачистку, сразу пересылал в другую точку. У некоторых людей из-за постоянного переноса голова начинала идти кругом. В зачистке участвовали лишь стрелки, люди, птицы и бледные не участвовали. Первые потому, что в воздухе они не ровня демонитам, а вторые из-за их безрассудности, ведь они попросту завалят своими телами госпиталь. Демонит не тот враг, которого можно победить безбашенностью и напором. Внимание! Вы отразили вторжение пространственных демонитов. Добыча собрана и перемещена на склад. «Вы получили девять миллионов четыреста девяносто девять тысяч восемьсот монет и двенадцать тысяч семьсот тридцать наград». «Наконец-то!» — воскликнул уставший Сергей и обмяк на стуле. «Выпей водички», — предложила Алис. Она уже несколько часов находилась рядом с мужем и пыталась облегчить его мучения. «Спасибо». Ответил он и опустошил стакан с родниковой водой. Живительная влага, наполненная жизненной энергией, проникла в тело, снимая усталость и придавая организму силу. «Мы победили, да?» — с улыбкой на лице спросила девушка. Впрочем, она и так понимала это. «Победили, потому можешь озадачить Наташу и ремонтные бригады. Надо город восстановить». Ответил мужчина. Он увидел во что превратился жилой сектор, и его сердце обливалось кровью. В прошлый раз в убежище вторглось чуть больше пятнадцати тысяч демонитов. Сейчас же их было более чем в десять раз больше. Впрочем, и армия убежища была во много раз больше, чем тогда, и экипирована на несколько порядков лучше. Оттого и город был разрушен лишь наполовину, а не как в прошлый раз, когда уцелела лишь цитадель. Гемониты давали мало наград, но много монет, а еще больше они давали опыта. Сергей был уверен в быстром росте уровней новобранцев, и это хоть немного, но улучшало его настроение. Оставив все маловажные дела на своих подчиненных, мужчина переместился к себе домой. К этому времени Рейн собрала все более-менее крупные куски плоти демона, включая его огромные плавники. А также появился Гарри, что разогнал оставшихся демонитов, вьющихся вокруг убежища. Но в основном он это делал, чтобы самому полакомиться кровью и маленькими кусками плоти демона. Оттого и был невероятно агрессивен. Убежище же не спешило покидать место сражения. Соломон предложил провести обучение пользователям мобильных охранных модулей. Людей обучали управлять сферами и меткой из них стрелять. Целей было много, хоть и мелких, но так было даже лучше. Потому, пока Гарри лакомился деликатесами, четыре сферы двигались вокруг убежища и отстреливали демонитов. Но, к сожалению, наград они не получали. А вот то поддавался только со штрафом из-за использования мощного оружия. «Что за день ты такой? Как меня все задолбали!» Ворчал недовольный сергеем Он плотно поужинал и отдыхал дома. Рыжие делали ему массаж. Алис отчитывалась о повреждениях города, и они оказались не такими страшными, как он предполагал. Итоговый урон чуть больше двадцати миллионов. Но дело было невероятно срочное и важное. Экспедиционные силы прибыли в Крым и связались с местными. Как оказалось, им требуется неотложная помощь, поэтому план по установке пространственного моста оказался под угрозой. Сергею пришлось срываться с места и перемещаться на базу экспедиции в городке Первомайск, что на юге Украины. Оттуда на вертолете полетел в Крым. Ответ на вопрос, почему не установили телепортационную платформу на полуострове, стал очевидным. Весь север Крыма был заполнен зомби, миллионами, может даже десятками миллионов, но это лишь одна из бед. Вторая – это лес. Именно лес, густой, высокий и очень необычный. Он покрывал две трети Крыма, весь север центральную часть и вплотную подобрался к Симферополю. Сергей был в Крыму и знал, что почти вся его территория используется в сельском хозяйстве, потому леса там не могло быть. Тем более такого, что даже амазонские джунгли обзавидуются. Лес каким-то образом сдерживал зомби, но, как понял Сергей, он людям доставлял немало проблем. Потому боссы летел в Симферополь, дабы определиться, что убежищу дальше делать. Это слишком ответственное решение, чтобы перекладывать на других. Соломон, что известно об этих деревьях? Смотря на бескрайние джунгли, спросил Сергей. Местные посадили несколько семян, а потом получилось это. Поначалу лес был безобиден и давал съедобные плоды, а потом он изменился и в прямом смысле ожил. Спокойно ответил он. «Давал плоды? Мы же начинали выращивать и продавать что-то подобное. Малость прифигел босс. Это немного другое семя, и плоды другие. Наши в порядке», — возразил Соломон. «Так и здесь все было в порядке. Передай Арианне, чтобы все внимательно изучила. Предупреди всех, кому мы продавали ростки плодовых деревьев, и буди профессора» приказал сергей он до сих пор помнил детские сказки жителей планеты айрус как их спаситель привез ростки деревьев на свою планету и что в итоге с ней стало вертолет продолжил лететь над бескрайним лесом и вдали уже виднелся симферополь но вдруг бо вас атакуют прокричала оннет пилот конечно же это тоже слышал потому начал резко маневрировать что за на что лес атакуют Недоумевал Сергей. Из земли в них стреляли острыми кольями. Некоторые деревья практически взрывались, запуская свой ствол в небо. Сотни острых кольев, длина которых начиналась от шести метров и заканчивалась двадцатью, стремились превратить вертолет в кучу металлолома. Но, к счастью, с меткостью у деревьев была проблема. Всего два ствола попали в барьеры, однако эти два попадания наполовину снизили энергозапас. Вертолет непрерывно подвергался обстрелу, и чем выше он поднимался, тем крупнее летели в него колья. Причем пилот уверял, что в прошлый раз такого не было. «Спасибо тебе, мило А теперь отдыхай». Похлопав серебряную дракониху по лапе, Сергей перенес ее домой. Вертолет все же был подбит, потому было принято стратегическое решение оседлать Милу, где, конечно, высказался против. Но после того, как золотого дракона едва не превратили в решето, наступила очередь его девушки. Мила была намного меньше и быстрее, она и пролетела большую часть пути до города. Симферополь горел. Точнее, не он сам, его окрестности. Лес наступал, причем в прямом смысле. она даже вспомнила сцену из «Властелина колец», где живые деревья нападали на башню какого-то там мага. Девушка обещала боссу показать этот отрывок, но потом, когда он вернется в убежище... Город был защищен высокой и мощной стеной из бревен, что со стороны леса была покрыта слоем камня и земли, дабы защититься от пламени, коим был объят лес, как и существа, выходящие из него. Большие деревья от десяти метров выше, слегка напоминающие гуманоидов, двигались к стенам. В них летели огненные шары, стрелы и зажигательные смеси. Ожившие деревья хорошо горели, и мало кто доходил до стены. А те, кто все же доходил, хлупили по ней своими мощными руками, если их можно так назвать. И это было не все. Из леса выходили зомби, но необычные. Из их тел росли лианы, что опутывали грудь, руки и иногда ноги. Из волос у каждого торчало по синему цветку, а иногда и не по одному. Где-то цветок рос из уха, где-то из головы, но бывало, что и из глаз. Древо-зомби были быстры и ловки. Они карабкались по стене и даже по своим старшим товарищам, живым деревьям. Зомби доставляли немало хлопот защитникам, но магию и разрывные стрелы на них не тратили. Поливали пулями и рубили мечами. «Вы же, Сергей?» К боссу прибежала группа вооруженных людей, впереди которой был лысый мужчина среднего роста в стандартной броне четвертого уровня. Да, кивнул он и посмотрел в сторону стены, за которой бушевало пламя, из-за чего было не так-то и темно, несмотря на облачную ночь. «Вижу, у вас жарко. Справитесь или помочь? У меня как раз есть великолепный товар». Сергей взмахнул рукой, и перед ним появились ящики, заполненные горшками с огненной смесью. Но в ней была не адская смесь Луи, а новый продукт. Алхимики под руководством Азаруса переработали рецепт Луи и создали более стабильный и долго горящий состав. При этом сила пламени осталась на уровне адской смеси Луи. Название решили не менять, оставили адская смесь, но если нужно было, приписывали версия 2. «Это?» – недоумевал мужчина, как и все, кто пришли с ним. Странный человек вдруг создал из воздуха ящики с какими-то емкостями из глины цилиндрической формы. «Это демонстрационный товар, он бесплатен. Можете опробовать в бою. Просто поджигаете и бросаете ответил Сергей. Лысый мужчина кивнул, и после пары его приказов группа людей потащила ящики на стены для испытания в бою. «Ваши люди говорили, что вы можете помочь. Нас уже пять часов штурмуют, и люди истощены». Подойдя к незнакомцу ближе, заговорил Лысый. Сергей смог получше разглядеть Лысого, и, по его скромному мнению, выглядел тот некрасавцем. Лысина была следствием ожога, причем сильного. На лице также был ожог, но он не шел ни в какое сравнение с четырьмя жуткими шрамами, что оставило какое-то когтистое существо. «Хорошо. Сперва оборона, потом дела», — ответил Сергей и осмотрелся. Он был посреди довольно просторного затоптанного поля. Примерно в полукилометре слева до самой стены доходил дачный поселок. Справа также был поселок, но находился он чуть дальше. Сам же Симферополь находился южнее, примерно в нескольких километрах. Город горел ночными огнями, впрочем, электричество было и на стене. Сергей приметил прожектора, фонарные столбы и прочее. Убедившись, что место подходящее, он взмахнул рукой и появилось несколько сотен бойцов. Они разбежались и принялись переносить из убежища телепортационные платформы, технику, палатки, ящики и прочее. «Теперь я понял, про что говорили ваши люди», — с нескрываемым удивлением сказал лысый. И «Оповестите своих, чтобы не чинили нам препятствия. Также несите раненых, даже тех, кто недавно умер. Мы развернем госпиталь. Сегодня наши услуги бесплатные», — заявил Сергей, и, перенеся кинжал тип-2, полетел к стене. Люди отчаянно сражались с карабкающимися по стене древозомби и выходящими из леса деревьями. К слову, те старательно тушили пожары, бросая на очаги огня землю. А еще Сергей приметил необычных существ, похожих на арбузы с лианами. Эти арбузы словно пожарные поливали огонь белой пенной жидкостью. И еще мужчину удивило количество женщин на стене. Маги, лучники, воины, да даже стрелки. Женщин было примерно две трети от общего числа защитников. На стене творился настоящий хаос, потому появление незнакомца осталось незамеченным. Некоторые обессилевшие защитники попросту лежали на краю стены или спали, облокотившись о коробке с боеприпасами. Еще были магии, что потеряли сознание от истощения манны. В некоторых местах валялись трупы древа зомби, а также можно было поскользнуться, наступив на лужи крови, их было довольно много, и упасть со стены села ухмыльнулся сергей посмотрев вниз стена была высотой около пятнадцати метров в ширину шесть или около того снизу палала ожившее дерево но оно не сдавалось и лупило по стене своими огромными руками ветками Сергей мог наблюдать за тем, как от стены откалывались куски камня и земли, но она постепенно зарастала обратно. Где-то рядом были маги, они находились в безопасности и следили за тем, чтобы стена устояла. Прямо напротив места, где стоял Сергей, по стене карабкались древозомби, но юркая сморщенная бабушка лет шестидесяти с возгласами «Куда лезешь? Кыш, уйди, окаянный!» колола их копьем, пробивай тем головы. — Бабуль, можете передохнуть, — сказал Сергей. — На том свете передохну. Не оборачиваясь, возразила бабушка, продолжая отбиваться от древозомбих. Она одна контролировала пятиметровый участок стены. Сергей лишь улыбнулся, после чего взмахнул рукой, и появилось две сотни магов, а за ними еще маги и еще, и еще. Они разбежались вдоль стены. «Все готовы? Тогда начинаем!» Раздался голос пироманьяка, и перед городской стеной из земли выросла стена пламени. Она никуда не двигалась и просто стояла на месте, мешая порождениям леса приблизиться. — Это еще что за бесовщина? — воскликнула бабушка. — Подмога пришла, — ответил Сергей, и она обернулась. — Ой, милок, вот так чудесная новость! — Обрадовалась пожилая женщина и наклонилась к вязанке, из которой достала старенький советский термос, в котором был еще горячий чай. — А вы, собственно, откуда, молодой человек? — отпив чаю, спросила она. — Последний город, в котором я побывал, был Питер, — ответил мужчина, периодически взмахивая руками, перенося очередные группы бойцов. «Далеко вас занесло. И как сейчас в Ленинграде. Лет сорок там не было Спросила она, налила чаю в красивую фарфоровую кружку и протянула Сергею. «Молодой человек, вылите чаю? Хороший». «Спасибо». Кивнул тот и принял чашку. А через мгновение в его левой руке появилась тарелка с булочками. Они, правда, были остывшими, все же уже стояла ночь. «Угощайтесь». «Ох, давно я не ела хорошей выпечки», — заявила довольная бабушка, жуя вкусную булочку с мясом. «В Питере сейчас спокойно. Его, правда, немного порушили, но жизнь там налаживается», — ответил он. В это время по стене носились люди. Они оказывали помощь пострадавшим, убирали тела древозомби, а также спустились со стены и очищали территорию от сгоревшей древесины и трупов. Дел было много. «Хоть это спокойно». Вздохнула старушка и посмотрела на лес, но увидела лишь стену пламени. «У нас же совсем туго стало, а раньше так хорошо было. Скармливали ходячих мертвецов деревьям, те давали нам плоды, все были с этой довольны». «Даже так? Интересно», — произнес Сергей, после чего раздалась череда взрывов. Наземный крейсер «Луи» вступил в бой и принялся обстреливать лес зажигательной смесью. К нему присоединились катапульты и прочие устройства, что уже давно не использовались. Армия-убежище активно закидывала лес цистернами, порождая обширные пожары. Лесу это не нравилось, потому все больше и больше твари концентрировалось около города. «Босс, подготовка завершена!» — сказал подбежавший боец. «Начинайте!» — кивнул босс, продолжая наслаждаться чаем с булочками. есть — ответил он и убежал. Вскоре подул сильный ветер, и стена огня растянулась на сотни метров, накрывая огромное количество древозомби, живых и обычных деревьев. — Хорошо горит, — с пожарищем, сказала бабушка. — И еще булочек, — предложил Сергей, в чьей руке появилась новая тарелка. Магическое пламя быстро сжигало врагов, но на место павших приходили новые. Все же в лесу много деревьев, очень много, а убежище полно топлива. Из пылающего леса показалась орда древозомби. Некоторые из них горели, некоторых уже потушили, потому были обуглившиеся. Однако большая часть оставались в порядке. И окутанные лианами и цветами, зомби, словно по команде, с бешеной скоростью помчались к стене. «Огонь!» — раздался приказ Соломона, и на твари полился град пуль, стрел и магии Подключилась артиллерия и минометы. На поле боя творился настоящий ад. Однако, казалось бы, мертвые зомби вставали и продолжали нападать. «У них что-то вроде ядра в районе макушки. По-другому их не убить», — прокомментировала бабушка, внимательно наблюдающая за сражением. «Спасибо», — кивнул Сергей и сообщил своим. «Стрелки обычно целились меж глаз или в лоб. Оказывается, нужно было забирать чуть выше». Постепенно люди адаптировались к новому врагу, и фронт стабилизировался. Лес пылал, его без остановки закидывали адской смесью, что невозможно было потушить. Одна бочка смеси могла уничтожить не менее одного гектара, и это при попытках порождения леса не допустить распространения пожара. Убедившись, что все стабильно, мужчина переместился домой и, приведя себя в порядок, лег спать. Центральная поляна не пострадала от демонитов, как и промышленный и сельскохозяйственный сектора. Все остальное будет восстанавливаться до самого утра. Даже началась закупка у лагерей всевозможной мебели, посуды и бытовой техники.